Она указывает на плеер на прикроватном столике. Поставить вам кассету. Давайте, командую я. Она разрывает пластиковую упаковку, достает первую кассету и открывает магнитофон. Тут уже что-то стоит. Урсула достает кассету, то что я сейчас пишу для Марка. Показывает мне. Это для него? Для вашего внука? Я киваю. Положите ее на стол, пожалуйста. Я потом поставлю обратно. Конечно, поставлю. Время мое подходит, и я это чувствую. Мне надо закончить, пока оно не взяло надо мной вверх. «Слышно что-нибудь от него?» — спрашивает Урсула. «Пока нет». «Услышите», — обещает она. «Обязательно». У меня уже не осталось сил, надеяться. Но уверенность Урсулы так заразительна, что я киваю. Она ставит вместо моей кассету Агату Кристи и кладет магнитофон на место. Вот. Вешает сумку на плечо. Значит, собирается уходить. Я дотягиваюсь до ее руки, и она поворачивается, сжимая мою. Такая нежная кожа. У меня к вам просьба, говорю я. Сделайте мне одолжение, пока Руфь. Конечно, тут же откликается Урсула. Что угодно. Заметно, что ее разбирает любопытство. Видно в моем голосе звучит что-то необычное. Что именно? Ривертон. Отвезите меня в Ривертон. Мне нужно его увидеть. Урсула хмурится, сжимает губы. Я поймала ее на слове. — Ну, пожалуйста. — Даже не знаю, Грейс. А что скажет Руфь? — Она скажет ни в коем случае. Поэтому я и попросила вас. Урсула смотрит в стенку. Не знает, как выкрутиться. — Может быть, лучше привести вам то, что мы там наснимали? Я запишу на видео и... «Нет», — твердо говорю я. «Мне надо съездить туда самой. И скорей». Она все прячет глаза. «Как можно скорей». Урсула поворачивает голову, и еще до того, как она кивает, я понимаю, что мы договорились. Я благодарно киваю в ответ и показываю глазами на кассету. А я ведь встречала ее однажды. «Агату Кристи». Это было в конце 1922 года. Тедди и Ханна принимали гостей у себя дома. Тедди и его отец вели какие-то дела с Арчебальдом Кристи, что-то по поводу изобретений. В начале двадцатых годов по Уллакстону всегда было много гостей. Однако тот обед и я запомнила особо по нескольким причинам. Во-первых, на нем присутствовала сама Агата Кристи. В то время она выпустила всего лишь одну книгу «Загадочные происшествия в Стайлс», но Иркуль Пуаро тут же вытеснил Шерлока Холмса из моего сердца. Тот был другом детства, а этот стал частью нового мира. В те дни у нас гостила Эмилин. Она приехала в Лондон на месяц. Ей уже исполнилось восемнадцать, и первый бал решили устроить здесь. Никаких разговоров в замужестве, как у Ханны, уже не было. Прошло всего-то на всего четыре года, а времена полностью изменились. Изменились и девушки. Они избросили корсеты лишь для того, чтобы тут же нацепить на себя тяжелые герму диет. В моду вошли же ребячие ноги, упругая грудь и гладко зачесанные волосы. Никто не шептал, прикрывая рот ладонью, и не кидал стыдливых взглядов. Девушки смеялись и выпивали, курили и ругались не хуже мальчишек. Талии на платьях стали низкими, сами платья свободными, а нравы еще свободнее. Возможно, именно поэтому разговор за столом пошел на совершенно неожиданную тему, а может быть, все дело было в присутствии миссис Кристи. Сыграл свою роль и недавний поток газетных статей о нашумевшем убийстве. — Их обоих вздернут, — бодро обещал Тедди. «Эдди Томпсон и Фредди Байо Уотерса». «Как того парня, что убил свою жену? Совсем недавно, в Уэльсе». «Как же его звали-то? Он ведь был военным, правда, полковник?»